Глава 4. Структура и жанр Жанры киноискусства За десятки тысяч лет выдумывания сказок у костра, четыре тысячелетия использования письменности и две с половиной тысячи лет существования театра За столетия развития кинематографа и восемь десятилетий телевидения бесчисленные поколения рассказчиков насочиняли удивительное множество образцов историй. Для того, чтобы разобраться во всем это многообразие, разрабатывались значительные системы, призванные сортировать истории в соответствии с общими элементами и классифицировать по жанрам. Однако единого подхода в отношении того, какие элементы следует использовать для классификации, до сих пор нет. Поэтому ни одна из систем не похожа на другую по представленному количеству жанров и их разновидностей. Первую классификацию жанров предложил Аристотель. Он разделил драматические произведения, исходя из того, какое значение имеет заключительная часть в общей структуре истории. Он отмечал, что рассказы бывают либо с позитивным, либо с негативным концом. Кроме того, каждый из этих типов может иметь простое или сложное строение. Простое, когда в композиционном завершении нет поворотного момента, или оно не вызывает удивления. Сложное, когда кульминация связана с серьезным изменением в жизни главного героя. Аристотель выделял четыре основных жанра – трагедия, комедия, эпос, И пародия. Спустя столетия логика классификации Аристотеля была утрачена, так как системы жанров разрастались и становились все более расплывчатыми. Гёте называл семь типов жанров, разделив их по тематике — любовь, месть и так далее. Шиллер утверждал, что их должно быть больше, но своих предложений не внес. Французский театровед Жорж Пальти выделил не менее трех десятков различных эмоций, на основе которых составил 36 драматических ситуаций. Но такие предложенные им категории, как непреднамеренные преступления, совершенные во имя любви, или самопожертвования ради идеала, оказываются недостаточно определенными вне контекста. Французский семиолог Кристиан Мец сократил количество монтажных отрезков фильма до восьми и назвал их синтагмами, попытавшись затем систематизировать этот подход в рамках большой кинематографической синтагмы. Однако его попытки превратить искусство в науку рухнули, как Вавилонская башня. Американский критик Норман Фридман, сторонник теории Аристотеля, разработал систему, в рамках которой границы жанров снова определяются структурными особенностями и ценностями. Мы обязаны Фридману такими определениями, как сюжет воспитания, сюжет искупления вины и сюжет разочарования, характеризующими тонкие формы, в которых дуга истории существует на уровне внутреннего конфликта, Раскрывая глубокие изменения, происходящие в сознании главного героя или трансформацию его морального облика. Пока ученые спорят по поводу определений и систем, публика уже давно стала экспертом в области жанров. Люди приходят на просмотр любого фильма, вооруженный сложным набором ожиданий, которые сформировались за все время посещения кинотеатров. Искушенность кинозрителей в вопросе классификации жанров ставит перед сценаристом сложную задачу. Он должен не только удовлетворить ожидания аудитории, чтобы не вызвать замешательство и разочарование но и заинтересовать ее, предложив свежие неожиданные моменты. И то, и другое невозможно без знания жанра, которое поможет предвосхитить эти ожидания. Далее приведена система жанров и поджанров, используемая сценаристами. Она возникла на основе практики, а не теории, и основана на различиях темы, сеттинга, ролей, событий и ценностей. Состоит из 24 пунктов, от любовной истории до анимационного фильма. Итак, любовная история. В поджанре «спасение друга» романтическая любовь заменяется дружбой. Это фильмы «Злые улицы», «Рыба страсти», «Рами и Мишель» на встрече выпускников Фильм ужасов Этот жанр делится на три поджанра Мистический, сверхъестественный и супермистический В мистическом источник ужаса Пришельцы из космоса, созданные учеными монстры или маньяк Вызывает потрясение, но поддается рациональному объяснению В сверхъестественном источник ужаса – это иррациональное явление и царства духов. В супермистическом зрители вынуждены выбрать между двумя вышеназванными возможностями. Примеры – «Жилец», «Час волка», «Сияние». Современный эпический фильм «Человек против государства». «Спартак», «Мистер Смит едет в Вашингтон», «Вива Сапата», 1984. Народ против лари Флинта. Вестерн. Развитие этого жанра и его поджанров прекрасно описано в книге Уилла Райта «Шесть ружей и общества». Военный фильм. Хотя война часто выбирается в качестве сеттинга для какого-либо другого жанра, например, любовной истории, военный фильм посвящен непосредственно боевым действиям. Два главных поджанра – фильм в поддержку войны и антивоенный фильм. Современные фильмы, как правило, носят антивоенный характер, но на протяжении десятилетий большинство картин такого рода скрыто прославляли войны причем в самом ужасном их проявлении. Сюжет возмужания или история взросления. Примеры «Останься со мной», «Лихорадка субботнего вечера», «Рискованный бизнес», «Большой», «Бэмби», «Свадьба Мюррел». Сюжет искупления вины» в данном жанре дуга фильма образуется благодаря духовно-нравственной трансформации главного героя, превращающегося из плохого человека в хорошего. Примеры «Мошенник», «Лорд Джим», «Оптичный ковбой», «Список Шиндлера», «Обещания». Сюжет наказания. В фильмах этого жанра хороший парень становится плохим и должен понести наказание. Фильмы: Алчность, Сокровища Сьерра-Мадре, Мефисто, Уолл-стрит, С меня хватит. Сюжет испытания. Истории, в которых воля противопоставлена искушению отказаться от борьбы. Фильмы: Старикое море, Хладнокровный люк, Фицкаральда, Форест Гамп. Сюжет воспитания. Этот жанр предполагает глубокое изменение отношения главного героя к жизни и людям, когда отрицательный персонаж, глуповатый, недоверчивый, фаталистичный, полный ненависти к себе, становится положительным, мудрым, искренним, оптимистичным, хладнокровным. Фильмы «Гарольд и Мот», «Нежное милосердие», «Причастие», «Почтальон», «Убийство в Гросс-Пойнте», «Свадьба лучшего друга» — «Давайте потанцуем». Сюжет, разочарование. Глубокое изменение мировоззрения с позитивного на негативное. Фильмы «Миссис Паркер» и «Порочный круг», «Затмение», «Блуждающий огонек», «Великий Гэтсби», «Магбет». Некоторые жанры можно назвать мегажанрами потому что они настолько объемные и сложные, что включают в себя многочисленные варианты поджанров. Комедия. под жанры пародия, сатира, комедия положений, романтический фильм, фарс, черная комедия. Их главное отличие – объект высмеивания, бюрократическая глупость, манеры представителей высшего класса, ухаживание подростков и так далее. И стиль изложения – добрый, язвительный, беспощадный. Криминальный фильм. В этой категории разделение на поджанры зависит от того, с чьей точки зрения рассматривается преступление. В фильме об убийстве оценку происходящему дает главный сыщик, в криминальном боевике – преступник-профессионал, в детективе – полицейский, в гангстерском фильме – мошенник, в триллере или рассказе о мести – жертва, в истории из зала суда – юрист, в журналистском расследовании – репортер, в фильме о шпионах – тайный агент. В тюремной драме «Заключенный», в фильме «Нуар», то есть так называемом «черном фильме» главный герой, который может быть отчасти преступником, отчасти детективом, отчасти жертвой отношений с роковой женщиной. Социальная драма. Этот жанр выделяет проблемы, существующие в обществе. Бедность, несовершенство системы образования, инфекционные заболевания, ущемление прав людей. антиобщественные протесты и тому подобное. А затем создается история, в которой показано средство их разрешения. Здесь существует ряд четко определенных поджанров. Домашняя драма, проблема внутри семьи. Женский фильм, выбор между карьерой и семьей, любимым человеком и детьми. Политическая драма, коррупция в политике. Экологическая драма, борьба за сохранение окружающей среды. Медицинская драма – борьба с физическим заболеванием и психиатрическая драма – борьба с психическим заболеванием. Боевик и приключенческий фильм. Этот жанр часто заимствует отдельные элементы из других жанров, например, из военного фильма или политической драмы, чтобы использовать их в качестве мотивации для взрывного действия и проявления отчаянной храбрости. Когда в фильме воплощаются такие идеи, как судьба, гордость или духовность, то речь идет о поджанре, который называется «Большое приключение». Пример – человек, который хотел стать королем. Если источником противоборства оказывается мать природа, это фильм «Катастрофа», «Живые», «Приключения Посейдона». Если мы посмотрим шире, то увидим фильмы сложных жанров, которые создаются на основе сеттингов, стилей исполнения или приемов кинопроизводства, включающих в себя множество самостоятельных жанров. Они похожи на дома с большим количеством комнат, где могут поселиться один из основных жанров, поджанры или их комбинации. Историческая драма История человечества служит неиссякаемым источником материалов для рассказов, причем в любом доступном воображению виде. Однако этот сундук с сокровищами опечатан, и надпись предостерегает «Прошлое должно стать настоящим». Сценарист, в отличие от поэта, не может надеяться на то, что получит признание после смерти. Ему необходимо найти свою аудиторию сегодня. Поэтому лучшим применением исторического антуража и единственным законным оправданием переноса действия фильма в минувшие времена, приводящего к многомиллионному увеличению бюджета, является хронологический сдвиг, когда через прошлое, как сквозь прозрачное стекло, вы показываете настоящее. Многие современные противоречия оказывают на людей настолько гнетущее действие или содержат в себе такой глубокий конфликт, что их сложно инсценировать в сеттинге сегодняшнего дня, не вызывая отвращения у зрителей. Нередко подобные дилеммы лучше всего наблюдать с безопасного временного расстояния. Историческая драма шлифует прошлое, превращая его в зеркальное отражение настоящего, проясняя и делая более приемлемыми болезненные проблемы расизма в фильме «Слава». Религиозных распри в картине Майкл Коллинза или насилие всех видов, в особенности против женщин, в картине «Непрощенный». Возьмем, к примеру, фильм по сценарию Кристофера Хэмптона «Опасные связи». Эта печальная история о любви и ненависти разворачивается во Франции времен кружевных манжет и пикантных острот и казалась воплощением коммерческого провала. Однако фильм собрал огромную аудиторию благодаря яркому показу современного проявления враждебности, которая замалчивается по причинам политкорректности – ухаживание как единоборство. Хэмптон переносит действие на два столетия назад, когда любовные интриги превращаются в войну за сексуальное превосходство, где отношения между мужчиной и женщиной строятся не на любви, а на страхе и подозрительности. Старомодный сеттинг не мешает аудитории за считанные минуты сродниться с этими развращенными аристократами, ведь они так напоминают нас самих. Биографический фильм Этот двоюродный брат исторической драмы акцентирует внимание на человеке, а не на эпохе. Однако биографический фильм никогда не должен превращаться в простую хронику событий. То, что кто-то жил, умер, а между рождением и смертью занимался чем-то интересным, представляет интерес научный, но не более того. Биограф обязан интерпретировать факты так, словно они являются вымыслом. обязан находить самое значительное в жизни интересующего его человека, а затем сделать его главным героем в фильме, жанр которого соотносится с его судьбой. Молодой мистер Линкольн защищает невиновных в судебной драме. Ганди становится героем современного эпического фильма. Айседора погибает в фильме о разочаровании. Никсон страдает в фильме о наказании. Эти уточнения в равной степени применимы к поджанру автобиографического фильма. И правы создателей фильмов, полагающие, что им следует написать сценарий о человеке, которого они знают. Однако автобиографическим фильмам часто не недостает самого главного преимущества, которое они обещают – самопознание. Ведь если справедливо, что безрассудно прожитая жизнь ничего не стоит, точно так же пережитая заново жизнь не заслуживает изучения. Пример. Фильм «Большая среда». Документальная драма. Еще один родственный исторический драме-жанр, где в центре повествования недавние события, а не то, что происходило в прошлом. возникший когда-то благодаря реалистическому кино «Битва за Алжир» Он стал популярным телевизионным жанром, который иногда оказывает сильное воздействие на зрителя, но чаще всего обладает незначительной документальной ценностью. Псевдодокументальный фильм. Этот жанр, притворяясь, что уходит корнями в реальность или воспоминания, старается быть похожим на документальный или автобиографический фильм. но основывается только на вымысле. Он низвергает ориентированное на факты фильмопроизводство, чтобы высмеять лицемерие общественных институтов. Закулисный мир рок-н-ролла в картине это «Спайнал Тейп», католическую церковь в картине «Рим», нравы представителей среднего класса в картине «Зелик», телевизионную журналистику в фильме «Это случилось рядом с вами», Глупые американские ценности в фильме «За что стоит умереть» Мюзикл Произошедший от оперы, данный жанр представляет этакую реальность, в которой персонажи рассказывают свои истории с помощью пения и танца. Часто это любовная история, но может быть и нуар, сценическая версия мюзикла «Сансет Бульвар», социальная драма, вестсайдская история, фильм о наказании, весь этот джаз. Биографический фильм «Эвита». Естественно, любой жанр может быть воплощен в музыкальной форме и высмеян в музыкальной комедии. Научно-фантастический фильм. Показывая гипотетическое будущее, представляющее собой, как правило, технологическую державу, где царят тирания и хаос, Автор научно-фантастического фильма нередко объединяет современную эпопею о противостоянии человека и государства с боевиком или приключенческим фильмом. Примеры – «Звездные войны» и «Вспомнить все». Но, как и в случае с историческими событиями, будущее – это тот сеттинг, который подходит для любого жанра. Так в фильме «Солярис» Андрей Тарковский использовал научную фантастику, чтобы показать внутренние конфликты сюжета разочарования. Спортивный фильм. Спорт — это суровое испытание, влияющее на поведение персонажа. Этот жанр стал прибежищем для самых разных сюжетов. Возмужание, Северный Даллас, 40. Искупление вины, кто там наверху любит меня. Воспитание, Дархамские быки. Наказание, Бешеный бык. «Испытание», огненной колесницы», «Разочарование», «Одиночество бегуна на длинные дистанции», сюжета «Спасение друга», «Белые не умеют прыгать», и социальные драмы «Их собственная лига». Фэнтези. В этом жанре сценарист играет со временем, местом и материальным миром, искривляя и перетасовывая законы природы и сверхъестественного. Особая реальность фэнтези весьма привлекательна для использования жанра боевика, но в ее рамках могут существовать и такие жанры, как любовная история, фильм «Где-то во времени», политическая драма плюс аллегория, фильм «Скотный двор», социальная драма, фильм «Если», сюжет возмужания фильм «Алиса в стране чудес». Анимационный фильм В этом жанре правят закон универсального метаморфизма. Все, что вокруг, может стать чем-то еще. Так же, как в фэнтези и научно-фантастические фильмы, анимационный фильм приближается к боевику в виде мультипликационного фарса. Картина «Бакс бани или жанру «Большое приключение» картины «Меч в камне», «Желтая подводная лодка». Подобные фильмы обычно смотрят дети и молодежь, поэтому здесь так много сюжетов возмужания. «Король лев», «Русалочка». Однако, как показали нам аниматоры из Восточной Европы и Японии, в этом жанре не существует никаких ограничений. Наконец, для тех, кто уверен, что разделение на жанры, как и определение их отличительных черт, имеет отношение только к коммерческим авторам, а серьезное искусство не подчиняется этим законам, я добавлю в список еще одно название. «Некоммерческий фильм». Идея авангардистов о возможности творчества за пределами жанров наивна, никто не пишет в вакууме. история рассказывались на протяжении многих тысячелетий, и нет ни одной, которая была бы настолько оригинальной, чтобы не быть похожей на придуманное ранее. Некоммерческий фильм стал традиционным жанром, который подразделяется на два поджанра – минимализм, и антиструктуру, причем каждая из них имеет собственный набор формальных особенностей структуры и космологии. Как и историческая драма, некоммерческий фильм – это сложный жанр, который включает в себя многие основные жанры – любовную историю, политическую драму и другие. Несмотря на то, что этот список достаточно полный, его нельзя считать окончательным или исчерпывающим. так как в результате соединения жанров и их взаимного влияния границы между ними стираются. Жанры не остаются неизменными, они развиваются и трансформируются, оставаясь при этом постоянными в той степени, чтобы их можно было определить и работать с ними, подобно тому, как композитор обходится с гибкими ритмами музыкальных жанров. Выполнение своего домашнего задания каждый писатель должен начинать с определения подходящего жанра, а затем изучать его основные правила. И избежать этого никто не может. Мы все являемся жанровыми писателями. Взаимосвязь между структурой и жанром У каждого жанра есть свои конвенции, которые определяют структуру истории. Позитивный или негативный заряд ценностей в кульминационный момент, например, печальный конец в сюжете разочарования. Традиционный сеттинг, как в жанре вестерна. Общепринятые события, такие как встречи молодого человека и девушки в любовной истории. Заранее определенные роли, например, преступника в криминальном фильме. Аудитория осведомлена об этих конвенциях и ожидает увидеть их воплощение в фильме. Соответственно, выбор жанра устанавливает четкие границы возможного, так как структура истории должна учитывать познание и ожидания аудитории. Конвенция жанра – это специфический сеттинг, роли, события и ценности, которые определяют конкретные жанры и их поджанры. У каждого жанра есть свои уникальные конвенции, но в некоторых они относительно простые и гибкие. Основная конвенция сюжета разочарования – изначально полный оптимизма главный герой, который придерживается высоких идеалов и убеждений и обладает позитивным взглядом на жизнь. Вторая конвенция – набор постоянно повторяющихся негативных событий, которые на первых порах могут обнадежить героя, но в конечном счете отравляют его мечты и дискредитируют ценности, превращая в циничного и разочаровавшегося во всем человека. Так история главного персонажа фильма «Разговор» начинается с того, что он ведет упорядоченную, спокойную жизнь, а заканчивается парноидальным кошмаром. Этот простой набор конвенций предоставляет автору бесчисленное множество возможностей, так как к отчаянию и безысходности ведут тысячи дорог. Среди множества незабываемых лент этого жанра «Непрекаянная», «Сладкая жизнь» и «Ленин». Другим жанрам свойственно отсутствие гибкости и наличие целого ряда строгих конвенций. В криминальном жанре обязательно совершается преступление, причем в самом начале повествования. И детектив, профессионал или любитель занимается поиском ключей к его разгадке. В триллере преступник должен перевести события в плоскость личных отношений. Даже если начале показан полицейский, работающий за зарплату, в определенный момент для усиления драматизма преступник должен перейти черту. Вокруг этой конвенции штампы растут как грибы. Семье полицейского угрожают или он сам превращается в подозреваемого. А один из самых избитых штампов, пришедших из фильма «Мальтийский сокол», предполагает, что преступник убивает напарника детектива. Разумеется, полицейский должен найти, задержать и наказать убийцу. Жанр комедии включает в себя множество поджанров и у каждого свои конвенции, но существует одна важнейшая, которая объединяет этот мега-жанр и отличает его от драмы. Никто не должен пострадать. В комедии аудитория должна чувствовать, что вне зависимости от того, с какой силой персонажи бьются, а стены рыдают и корчатся под ударами судьбы, все это не причиняет им реального вреда. На героев может упасть целый дом. Но они обязательно выберутся из-под обломков, отряхнут с себя пыль и со словами «ну и дела» пойдут дальше. В фильме «Рыбка по имени Ванда» персонаж Майкла Паллена по имени Кен безумно любит животных и, пытаясь убить старушку, случайно вместо нее убивает ее собачек. Последняя из них умирает под тяжелой блочной конструкцией, из-под которой видна ее защемленная маленькая лапка. Режиссер фильма Чарльз Крайтон снял два варианта этого момента. В одном была видна только лапа, а для второго он отправил своего помощника к мяснику за пакетом внутренностей и добавил след крови, вытекающей из раздавленного терьера. Когда этот кровавый кадр предстал перед глазами аудитории во время предварительного просмотра, в зале воцарилась мертвая тишина. И кровь, и кишки говорили «это страдание». Для широкого показа Крайтон включил фильм «Первый вариант», и аудитория отреагировала на него смехом. В соответствии с конвенцией жанра, автор комедии должен четко соблюдать одно правило. Он может подвергать своих героев адским мучениям, но зрителей необходимо убедить в том, что огонь в этом аду не настоящий. Данное правило может быть нарушено в черной комедии. Здесь автор может отойти от конвенции комического жанра и позволить своей аудитории почувствовать острую, но не безысходную боль. Примеры «Незабвенная», «Война супругов Роуз», «Честь семьи прицы Во время просмотра этих фильмов мы буквально задыхаемся от смеха. Для некоммерческих фильмов конвенция составляет ряд внешних правил. Отсутствие звезд или звездных гонораров Производство за пределами Голливуда и не на английском языке. Все это нередко становится разменной монетой, которую маркетологи пытаются использовать для того, чтобы заставить критиков признать фильм неудачным. Среди главных внутренних конвенций этого жанра следует в первую очередь назвать торжество интеллекта. Некоммерческий фильм превозносит интеллект, скрывая сильные эмоции под маской настроения. В то же время загадочность, символизм или неразрешимые противоречия побуждают зрителей к самостоятельной интерпретации фильма и его последующему анализу. Во-вторых, что не менее важно, структура некоммерческого фильма определяется одной важной конвенцией оригинальностью или отказом от условности. Оригинальность минимализма и или антиструктуры это отличительная конвенция некоммерческого фильма. Успех в жанре некоммерческого кино, как правило, связан с мгновенным, хотя нередко и кратковременным признанием таланта художника. С другой стороны, Альфред Хичкок много лет работал исключительно в рамках архисюжета и жанровых конвенций, всегда ориентировался на массовую аудиторию и, как правило, находил своего зрителя. Сегодня его место на вершине пантеона кинорежиссеров, и весь мир поклоняется ему как одному из величайших художников XX века. поэту-кинематографа, чьи работы наполнены возвышенными образами, воплощающими сексуальность, религиозность и утонченность мировоззрения героев. Хичкок знал, что противоречия между искусством и массовым успехом не являются неизбежными, и точно так же нет обязательной связи между искусством и авторским кино. Совершенное владение жанром Все мы в неоплатном долгу перед традициями создания великих историй. Жанр, в котором вы пишете, и его конвенции, необходимо не только уважать, но знать их в совершенстве. Никогда не стоит думать, что вы знаете этот жанр, так как видели подобные фильмы. Точно так же можно заявлять об умении сочинять симфонии, потому что слышали все девять бетховенских. Следует заниматься изучением формы. Книги, посвященные критическому анализу жанров, могут быть полезны но лишь немногие из них отвечают требованиям сегодняшнего дня и ни одна не предоставит исчерпывающую информацию поэтому читайте все подряд принимайте любую помощь откуда бы она ни поступала однако наибольшего понимания дает процесс самопознания ничто так не подстегивает воображение как раскапывание запрятанных сокровищ изучение жанров лучше всего проводить следующим образом прежде всего составьте список тех фильмов которые, по вашему мнению, похожи на то, что делаете вы, и включите в него как успешные работы, так и неудачные. Изучение неудач проливает свет на многое и учит скромности. Затем возьмите напрокат диски с выбранными фильмами и купите сценарии, если возможно. Просмотрите эти фильмы, делая паузы, читая сценарий и разделяя каждый фильм на элементы сеттинга, роли, события и ценности. Наконец, соберите воедино все результаты исследований и спросите себя, что происходит с историями в этом жанре и какие конвенции, затрагивающие время, место, характеры и действия, существуют для этого. Пока не найдутся правильные ответы, зрители всегда будут опережать вас. Для предвосхищения ожиданий аудитории вы должны в совершенстве владеть выбранным жанром и его конвенциями. Если фильм был правильно прорекламирован, зрители приходят на его просмотр с определенными ожиданиями. Говоря на языке специалистов по маркетингу, они позиционированы. Позиционирование аудитории означает следующее. Мы не хотим, чтобы люди приходили смотреть нашу работу с безразличием и без ясного представления о том, чего им следует ожидать, так как это вынуждает нас тратить первые 20 минут экранного времени на формирование необходимого отношения к истории. Надо, чтобы, занимая свое кресло в зрительном зале, они были заинтересованными и сосредоточенными на той потребности, которую мы собираемся удовлетворить. Позиционирование аудитории не является чем-то новым. Шекспир не стал называть свою пьесу «Гамлет», а озаглавил ее «Трагедия Гамлета» принца датского. Он давал своим комедиям такие названия, как «Много шума из ничего», И все хорошо, что хорошо кончается, чтобы каждый раз, приходя в театр «Глобус», зрители эпохи королевы Елизаветы были психологически готовы к тому, что им предстоит – плакать или смеяться. Умелый маркетинг формирует ожидания, связанные с жанром фильма. При его продвижении все – от названия и афиш до печатной и телевизионной рекламы – должно быть использовано для того, чтобы дать аудитории четкое представление о типе истории. Сообщая зрителям, что их ждет любимая кинематографическая форма, мы обязаны сдержать свое обещание. Если мы обращаемся с выбранным жанром небрежно, игнорируя или неправильно используя его конвенции, аудитория это сразу же понимает и выносит нашей работе негативный вердикт. К примеру, маркетинговая компания, по продвижению получившей не очень удачное название картины «Убийство Майка», США, 1984 год, ориентировала аудиторию на фильм об убийстве. Однако он снят совершенно в ином жанре. Поэтому зрители, пришедшие в кинотеатр, более часа сидели, гадая, кто же, черт возьми, умирает в этом фильме. Сценарий этой картины – ничто иное, как свежий взгляд на сюжет возмужания, в рамках которого банковское служащее в исполнении Деборы Уингер совершает переход от зависимости и инфантильности к самообладанию и зрелости. Однако неблагоприятные слухи, распространяемые неправильно ориентированной и поставленной в тупик аудитории, буквально подкосили фильм, который в ином случае был бы воспринят как удачный. Творческое ограничение. Роберт Фрост сказал, что сочинение Верлибра Напоминает игру в теннис с опущенной сеткой, так как добровольное соблюдение требований поэтических канонов, пусть даже искусственно созданных, приводит в движение воображение. Предположим, поэт принимает решение писать стихи из шестистрочных строф рифмою каждую вторую строку. Срифмовав четвертую строку со второй, он достигает конца строфы, а затем, загнанный в угол им самим установленными ограничениями, Изо всех сил старается срифмовать шестую строку с четвертой и второй. В результате этих усилий может быть придумано слово, которое вообще не имеет никакого отношения к стихотворению, просто подходит по рифме. Однако потом оно дает жизнь фразе, в свою очередь вызывающей воображение образ, который перекликается с первыми пятью строками, придавая новый смысл и эмоциональный заряд всей строфе и стихотворению в целом. Благодаря творческому ограничению схемы рифмовки стихотворение обретает такую выразительность, какой не было бы, если бы поэт позволил себе выбирать любое слово по собственному желанию. Принцип творческого ограничения предполагает свободу в определенных рамках. Талант как мускулы, без тренировок атрофируется. Поэтому мы намеренно раскладываем на своем пути камни, чтобы обрести вдохновение, преодолевая барьеры. Мы приучаем себя к тому, что должны делать, но число приемов не ограничиваем. Поэтому прежде всего необходимо определить жанр или комбинацию жанров, которые будут направлять нашу работу, так как каменистой почвой, на которой произрастают самые плодотворные идеи, являются конвенции жанра. Образно говоря, конвенции жанра – это схема рифмовки и стихотворения рассказчика. Они не препятствуют творческому процессу, а стимулируют его. Задача заключается в том, чтобы соблюдать конвенции, но избегать штампов свидание молодого человека с девушкой в любовной истории это не штамп, а необходимый элемент формы конвенция штамп появится если их встреча будет происходить так же как и в других любовных историях например два энергичных индивидуалиста вынуждены вместе участвовать в рискованном предприятии и вначале кажется что они ненавидят друг друга или два рубких существа каждый из которых влюблен, но времени для общения их любимые не находят, и к концу вечеринки оба понимают, что им больше не с кем поговорить, кроме как друг с другом, и так далее. Конвенция жанра — это творческое ограничение, которое заставляет воображение писателя быть на высоте. Вместо того, чтобы отвергать конвенции и упрощать историю, хороший писатель обращается к ним как к старым друзьям, зная, что в стремлении реализовать их необычным способом, Он сумеет обрести вдохновенную идею для создания сцены, которая сделает его историю незаурядной. С помощью совершенного владения жанром мы можем предложить аудитории множество творческих вариантов реализации конвенции, что позволит повлиять на ожидания зрителей и превзойти эти ожидания, предоставив не только то, что многие надеются увидеть, но и неожиданные моменты, конечно, при условии, что нам хватит на это умение. Давайте рассмотрим жанр боевик «Приключенческий фильм». Часто отвергаемый, как не требующий особого ума, на самом деле это самый сложный жанр для сценариста, хотя бы по той причине, что он уже изжил себя. Что автор боевика может придумать такого, чего зрители еще не видели, причем тысячи раз? Например, среди множества конвенций этого жанра самой главной является сцена, где герой оказывается во власти злодея. В такой ситуации, будучи совершенно беспомощным, он должен перевернуть пару столов на своего противника. Эта сцена обязательна. Она демонстрирует изобретательность главного героя, его силу воли и способность сохранять хладнокровие в сложной ситуации. Без такой сцены и главный герой, и вся история выглядит более слабо, и аудитория покидает зрительный зал неудовлетворенный. Связанные с данной конвенцией штампы растут словно плесень на хлебе, однако, если находится свежее решение, эффект оказывается весьма впечатляющим. В фильме «Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега» главный герой оказывается лицом к лицу с египетским гигантом, в руках которого огромная сабля. полный ужаса взгляд героя, пожатие плечами и молниеносный выстрел, Джон вспомнил, что у него есть пистолет. Говорят, Харрисон Форд предложил это любимое многими решение потому, что из-за перенесенной им дизентерии был слишком слаб, чтобы участвовать в зрелищной акробатической драке, которая была прописана в сценарии Лоуренса Каздана. Кульминационный момент фильма «Крепкий орешек» предлагает элегантное воплощение данной конвенции. Обнаженный до пояса безоружный Джон Маклэйн с поднятыми вверх руками стоит перед хорошо вооруженным садистом Гансом Грубером, актер Алан Рикман. Однако, когда камера начинает медленно двигаться вокруг Маклэйна, мы видим, что к его обнаженной спине скотчем прикреплен пистолет. Герой отвлекает Грубера шуткой, выхватывает пистолет и убивает его. Самым древним из всех штампов этого жанра является сцена с фразой «Берегись, за тобой кто-то есть». Однако в фильме «Успеть до полуночи» сценарист Джордж Галла дал ему новую жизнь и очарование, повторяя его безумные варианты в разных сценах. Смешение жанров Жанры часто комбинируют для того, чтобы подчеркнуть смысл, обогатить характер и передать различные настроения и чувства. Например, под сюжет «Любовная история» присутствует практически в любой криминальной истории. В прекрасном фильме «Король рыбак» переплетаются пять сюжетных линий. Сюжет искупления, психологическая драма, любовная история, социальная драма и комедия. Великолепным изобретением стал музыкальный фильм ужасов. Если учесть, что существует более двух десятков основных жанров, возможности для их изобретательного скрещивания бесконечны. Таким образом, сценарист, умеющий управлять жанром, способен создать фильм, который никто в мире еще не видел. Обновление жанров Совершенное владение жанром позволяет сценаристу соответствовать с требованиям современности. Конвенции жанра не высечены в камне. Они развиваются, растут, адаптируются, видоизменяются и разрушаются вслед за изменениями в обществе. Общество меняется медленно, но этот процесс непрерывен, и когда оно вступает в новую фазу своего развития, жанры трансформируются вместе с ним. Ведь жанры — это всего лишь окна в реальность, различные способы восприятия жизни. Когда вид за окном претерпевает изменения, жанры меняются вместе с ним. Если этого не происходит, если жанр становится неадаптивным и не может подстроиться под меняющийся мир, он застывает и превращается в камень. Далее приведены три примера эволюции жанров. Вестерн. Этот жанр начинался как назидательные драмы, действие которых разворачивается на Старом Западе в мифическом золотом веке для аллегорического изображения борьбы добра и зла. Однако в 1970-е годы с их циничной атмосферой он устарел и стал зрителям неинтересен. После того, как фильм Мэлла Брука «Сверкающие седла» показал фашистскую суть вестерна, жанр на 20 лет практически впал в спячку и вновь стал востребован благодаря изменению его конвенций. В 1980-х годах вестерн преобразовался в квазисоциальную драму, разъясняющую проблемы расизма и насилия. Примеры «Танцующий с волками», «Непрощенный» отряд. Психиатрическая драма Клиническое душевное расстройство было впервые показано в немом фильме «Кабинет доктора Каллигари», снятого в Германии в 1919 году. По мере того, как психоанализ приобретал все большую популярность, психиатрическая драма развивалась в качестве детективной истории в афроидийском духе. На первых порах психиатр исполнял роль детектива, пытающегося расследовать неявное преступление, а точнее докопаться до той глубоко скрытой травмы, которая была перенесена его пациентом в прошлом. После того, как это, так сказать, преступление раскрывалось, жертва или возвращалась в нормальное психическое состояние, или делала серьезный шаг к выздоровлению. Фильмы сибил змеиное гнездо», «Три лица Евы», «Я никогда не обещал тебе розовый сад», «Метка», «Дэвид и Лиза», «Эквус». Однако после того, как серийный убийца стал ночным кошмаром общества, наступил второй этап развития психиатрической драмы. Произошло ее слияние с детективным жанром, которое привело к появлению поджанра, известного как психологический триллер. В этих фильмах полицейские отказываются от услуг психиатров, Выслеживая преступников и их поимка, зависит от психоаналитических способностей детектива. Фильмы «Первый смертный грех», «Охотник на людей», «Полицейский», «Семь». В 1980-х годах психологический триллер эволюционировал в третий раз. В таких фильмах, как «Петля», «Смертельное оружие», «Сердце ангела» и «На следующее утро» детектив сам превращается в сумасшедшего, страдающего от разных современных недугов. Сексуальной одержимости, влечение к самоубийству, травматической амнезии, алкоголизма В этих фильмах ключом к достижению справедливости становится психоанализ Который полицейский проводит в отношении самого себя Как только он договаривается со своими внутренними демонами Поимка преступника отходит на второй план Подобное развитие жанра стало ярким свидетельством изменений, происходящих в обществе Минули те дни, когда мы успокаивали себя мыслями о том, что все сумасшедшие люди заперты в психиатрических лечебницах, в то время как мы, разумные люди, находимся в безопасности по эту сторону больничных стен. Сегодня мало кто демонстрирует подобную наивность. Все знают, что при определенном стечении обстоятельств каждый может утратить связь с реальностью. Психологические триллеры напоминают об этой угрозе и заставляют осознать, что самой трудной задачей в нашей жизни является самоанализ, поскольку мы хотим понять свою человеческую природу и обрести мир внутри себя. К 1990 году этот жанр вступил в четвертый этап своего развития, когда роль психопата стала отводиться нашим женам и мужьям, психиатру, хирургу, ребенку, няне, соседу по комнате, участковому полицейскому. Новые фильмы выпустили на воле общественную паранойю, так как мы выяснили, что самые близкие люди, которым мы доверяем и на чью защиту рассчитываем, на самом деле маньяки. фильмы рука качающая колыбель, в постели с врагом, вынужденное вторжение, шепоты в ночи, одинокая белая женщина и добрый сынок. Наиболее ярким примером из всех, наверное, может стать фильм «Связанный насмерть», рассказывающий о самом сильном страхе, о страхе перед самим собой. Какой ужас может прокрасться из подсознания, чтобы овладеть нашим рассудком? Любовная история Важнейший вопрос, который мы задаем себе, когда пишем любовную историю, звучит так. Что же им мешает? Какая без этого история в любовном жанре? Двое встречаются, влюбляются, женятся, поддерживают друг друга до тех пор, пока смерть не разлучит их. Что может быть скучнее? Поэтому более двух тысяч лет со времен греческого драматурга Минандра писатели отвечали на вопрос так. Родители девушки. Ее мама и папа считают, что выбранный дочерью молодой человек ей не подходит и превращаются в конвенцию, известную как блокирующие характеры или сила, препятствующей любви. Шекспир расширил эту конвенцию, распространив ее в своей трагедии «Ромео и Джульетта» на обе пары родителей. С 2300 года до нашей эры эта важная конвенция практически не менялась, вплоть до наступления XX века с его романтической революцией. 20 век действительно стал эпохой романтики. Идея романтической любви с сексом в качестве ее подразумеваемого партнера доминирует в популярной музыке, рекламе и западной культуре в целом. На протяжении десятилетий автомобиль, телефон и тысячи других факторов позволяли молодым влюбленным все в большей степени освобождаться от родительского контроля. Тем временем и родители, благодаря безудержному росту числа супружеских измен, разводов и повторных браков, сделали более продолжительным период романтических отношений, выведя его за рамки юношеского времяпрепровождения и распространив на все отрезки взрослой жизни. Молодые люди никогда не слушались своих родителей, однако если бы сегодня в каком-нибудь фильме влюбленным подросткам пришлось подчиниться матери и отцу, возражающим против их отношений, Это вызвало бы свист в зрительном зале. Таким образом, поскольку конвенция «Родители девушки» исчезла вместе с договорными браками, находчивые писатели обнаружили новый удивительный набор сил, препятствующих влюбленным. В ленте «Выпускник», блокирующие характеры, соответствовали конвенции. Влюбленным противостояли родители девушки, но их действия были вызваны очень нетрадиционной причиной. В ленте «Свидетель» силой препятствующей любви стала духовная культура девушки. Она живет в общине амишей, то есть практически в другом мире. В ленте «Миссис Софил» Мел Гибсон играет заключенного в тюрьму-убийцу, приговоренного к повешению, а Дайан Китон – жену начальника тюрьмы. Кто им мешает? Все члены, так сказать, благонамеренного общества. В фильме «Когда Гарри встретил Салли» влюбленные страдают от абсурдного убеждения, что дружба и любовь несовместимы. В ленте «Звезда шерифа» блокирующей силы является расизм, в жестокой игре – сексуальная идентификация, а в картине «Призрак» – смерть. Увлечение романтическими отношениями, возникшее в начале 20 века, к его завершению перешло в чувство глубокой неудовлетворенности, которому сопутствует мрачное и скептическое отношение к любви. Мы наблюдали подъем и неожиданную популярность фильмов с печальным концом. «Опасные связи», «Мосты округа Мэддион», «На исходе дня», «Мужья и жены». В фильме «Покидая Лас-Вегас» Бен, алкоголик со склонностью к самоубийству, его подруга Сера, проститутка, увлекающаяся мазохизмом, а их любовь родилась под несчастной звездой. Все эти фильмы говорят о растущем чувстве недоверия, а то и о полной невозможности длительной любви. Чтобы довести повествование до счастливого конца, некоторые фильмы, снятые в последнее время, преобразовали этот жанр в историю страстного стремления. Встреча юноши и девушки всегда была неизменной конвенцией этого жанра. Она происходит в начале истории, а затем следует испытания заключение и триумф любви. Однако в картинах «Не спящие в Сиэтле» и «Рыжий» зрители видят это свидание в конце фильма, а на всем его протяжении следят за тем, как судьбу влюбленных выстраивает случай. Благодаря умелому оттягиванию их встречи до кульминационного момента, фильмам удается оставить в стране болезненные проблемы современной любви, и заменить сложности любовных отношений препятствиями, мешающими их встрече. Это не история любви, а история страстного стремления к ее обретению, так как их сцены наполнены разговорами о любви и мечтой о ней, а сами любовные сцены и возможные последующие неприятности остаются за кадром. Вполне вероятно, что XX век, давший рождение эпохи романтизма, сам же ее и похоронил. Вывод таков. Социальные установки меняются. Писатель должен тонко реагировать на эти изменения, или из-под его пера будет выходить антиквариат. Так в картине «Влюбленных» препятствием для любви главных героев является наличие у каждого законного супруга. Единственное, что может вызвать у зрителей слезы во время просмотра этого фильма, так это непреодолимое зевота. Можно без труда представить, как зрители думают, глядя на экран, в чем проблема. Вы оба живете не с теми людьми, бросьте их, Вы что, ребят, не слышали слова «развод»? Однако в 1950-х годах любовная связь женатых людей воспринималась как серьезное предательство. Многие острые фильмы того времени «Мы не знакомы когда встречаемся», «Короткая встреча», переключились с антагонических противоречий общества на супружеские измены. Но к 1980-м годам установки изменились. Возникает убежденность в том, что любовь бесценна, а жизнь коротка, и двум женатым людям позволительно вступить в любовную связь, если они этого хотят. Не будем судить о правильности такого представления, но оно было приметой того времени. Поэтому фильмы с устаревшими ценностями 1950-х годов вызывали скуку у зрителей 1980-х. Аудитория хочет знать, что чувствует человек, живущий на острие кинжала. Каково это – быть человеком в наши дни? Инновационные писатели не только живут настоящим, но и обладают даром предвидения. Они держат руку на пульсе истории и в случае изменений способны почувствовать, каким образом общество будет развиваться дальше. Затем они создают работы, которые разрушают конвенции и дают рождение новому поколению жанров. Именно это качество является одним из многочисленных достоинств фильма «Китайский квартал». В кульминационных моментах всех предыдущих картин, созданных в жанре детективного фильма об убийстве, сыщик задерживает и наказывает преступника, но в «Китайском квартале» богатый и обладающий политической властью преступник сбегает, нарушая общепринятую конвенцию жанра. Однако этот фильм не мог бы появиться до 1970-х годов, когда движение за гражданские права Уотергейтское дело и война во Вьетнаме всколыхнули Америку, вскрыв всю глубину проблемы с коррупцией, и нация осознала, что богатые люди могут совершить убийство безнаказанно скрыться и сделать многое другое. Создатели китайского квартала переписали жанр, открыв путь для криминальных историй с плохим концом, таких как жар тела, преступления и проступки, вопросы и ответы, основной инстинкт, семь, И последнее – соблазнение. Самые лучшие писатели не только обладают даром предвидения, но и создают классические произведения. Каждый жанр затрагивает наиболее важные ценности – любовь-ненависть, мир-война, справедливость-несправедливость, достижение неудачи, добро-зло и так далее. Каждая из этих ценностей является вечной темой, вдохновлявшей на создание великих произведений с самого появления историй. Из года в год эти ценности необходимо пересматривать, чтобы поддерживать к ним интерес и сохранять их значимость для современной аудитории. Тем не менее, самые великие истории никогда не теряют своей актуальности. Это классика. Классическое произведение всегда воспринимается с удовольствием. Его можно неоднократно интерпретировать на протяжении многих десятилетий. И в нем столько правды и понимания человека, что каждое новое поколение находит в истории свое отражение. Именно такой работой является «Китайский квартал». Благодаря исключительному владению жанром, Роберт Тауэн и Роман паланский смогли поднять свой талант на высоту, которой не достигал никто. Ни до них, ни после. Дар терпения Совершенное владение жанром имеет важное значение еще по одной причине. Написание сценариев – занятие не для спринтеров, а для бегунов на длинной дистанции. Неважно, что вы слышали о сценариях, быстро набросанных у бассейна выходные, от первых задумок до последнего варианта качественного сценария проходит шесть месяцев, девять месяцев, в год или более. Написание сценария требует такого же творческого труда в создании мира, характеров и истории, как и роман длиной в 400 страниц. Единственным существенным различием является количество слов в тексте. Лаконичность языка, присущая сценарному искусству, требует серьезных затрат сил и времени, тогда как неограниченная возможность заполнять страницы прозой упрощает и даже ускоряет процесс. Любой вид литературного творчества требует дисциплины, но написание сценария – это работа под строгим надзором сурового сержанта-инструктора. Поэтому спросите себя, что будет поддерживать в вас желание писать на протяжении долгих месяцев. Как правило, великие писатели не отличаются эклектичностью. Каждый из них четко фокусирует свое внимание на одной идее, одной теме, которая вдохновляет его и которой он следует на протяжении всей своей творческой деятельности. Так Хемингое всегда увлекал вопрос о встрече со смертью. После того, как он стал свидетелем самоубийства отца, эта тема заняла центральное место не только в его произведениях, но и в жизни. Он охотился за смертью на войне, в спорте, на сафари, пока, наконец, не нашел ее, застрелившись из ружья. Чарльз Диккенс, чей отец попал в тюрьму за долги, писал об одиноком ребенке, который ищет потерянного отца. В романах Дэвид Копперфильд, Ольвер Твист и Большие надежды. Мольер практически осмысливал глупость и развращенность царящей во Франции 17 века и прославился своими пьесами, названия которых напоминают список человеческих пороков – «Скупой», «Мизантроп», «Мнимый больной». Каждый из этих авторов нашел свою тему, и она питала его творчество на протяжении всего долгого писательского пути. А какая тема волнует вас? Может быть, вы, как Хемингоэ и Диккенс, основываетесь на том, что происходит в вашей жизни? Или, как Мольер, пишете о своих идеях, касающихся общества и природы человека? Каким бы ни был источник вашего вдохновения, помните об одном – задолго до того, как вы закончите, ваша любовь к себе истлеет и умрет, а любовь к идеям ослабнет и угаснет. Вы настолько устанете и потеряете интерес к тому, чтобы писать о себе или о своих идеях, что можете не добраться до финиша. Итак, помимо всего прочего, спросите себя, какой жанр я предпочитаю. Затем пишите в том жанре, который вам нравится. Ведь даже если страсть к какой-либо идее или переживанию может ослабеть, любовь к фильмам не угасает. Постоянным источником вашего вдохновения должен стать жанр. Каждый раз, когда вы будете перечитывать свой сценарий, он должен вызывать у вас волнение. Ведь это должна быть такая история, такой фильм, ради которого вы готовы стоять в очереди под дождем, чтобы войти в зрительный зал и увидеть его. Вопреки советам друзей-интеллектуалов, Ничего не пишите только вследствие социального значения. Не пишите того, что, по вашему мнению, вызовет похвалу со стороны критиков. Проявите честность в жанра, так как из всех причин, определяющих желание писать, только одна способна подпитывать творческие усилия на протяжении долгого времени. И это любовь к самой работе.